Глава двадцать девятая. Мира. За окном валит снег, укрывая город белым покрывалом. В комнате невесты только бабушка и Света. Никого больше на свадьбу я не позвала. Счастье любит тишину. Даже похвастаться платьем не перед кем. Света сама сегодня в белом. По сравнению с моим длинным нарядом, у нее слишком скромное платье в обтяжку. Если не знать его цену... Их с Никитой регистрация через час после нашей. И уж у Света-то, подружек, будет хоть отбавляй. Банкет заказан на сто человек. Гулять будут всем заводом. А мы с Юрой сразу в аэропорт и на Мальдивы. Шакала с Рыжим подбросили Никите. Свет! Не видно живота. Встаю в профиль перед зеркалом. Подтяни еще корсет. Да какой живот на третьем месяце! Смеется Света, в который раз утягивая мой наряд. «Ты искнуть же не сможешь!» «Сказала бы ты Юре про беременность!» Бабушка крепит короткую фату к моим волосам, уложенным в тугие косы. «На острова прилетим и скажу, а то решит, что лететь опасно!» «Для начала он тебя просто отшлепает!» Ищедничает Света. «Да, Юра, пылинки с нее сдувает!» Отмахивается бабушка. «Что вы такое говорите, Света?» «Отшлепает бабушка, любя! Они с Никитой меня в профессора хотят вывести. В дверь заглядывает распорядитель торжества. «Мира Сергеевна! Прошу вас пройти к отцу!» Спешу к выходу. Света догоняет и сует мне букет из неизвестных нежно-розовых и зеленых цветов. Она его и заказывала. Я вообще Свете благодарна. Сама не заметила, как мы стали подругами. Распорядитель подводит меня к Никите, и тут же распахиваются высокие белые двери. «Не дрожи!» — шепчет мой названный отец. «Ты скоро станешь дедушкой!» «Что?» – спотыкается Никита. «Тихо! Улыбайся! Юра не знает!» «Но таблетки...» «Не помогли! Теперь я успокаиваю Никиту!» «Не дрожи!» Мы подходим к Юре, прикупившего к торжеству серый костюм. «Держи свою лису Алису!» Никита соединяет наши руки. «Я так рад, что именно ты берешь ее в жону!» «А у меня были варианты?» – смеется Юра. Походу, нет. Счастья вам. Мы проходим в зал регистраций. На стульях сидят несколько близких знакомых моего отца с завода. Одного из них я хорошо запомнила. Макс вместе с Никитой шел по моим следам. Сидит, улыбается мне. Бабушка Никиты и Света садятся на места родителей. Как в тумане слушаю даму в голубой парче. Лишь бы токсикоз не накрыл в свадебном путешествии. Мы ставим подписи в журнале регистраций. «Вы берете фамилию жены?» – удивляется дама. «Я вообще подкаблучник!» – улыбается Юра своей неотразимой улыбкой. Дама краснеет и отводит взгляд. Света с Никитой ставят подписи, как свидетели. «Обмениваемся кольцами!» – шепчет Юра. «С превеликим удовольствием!» Юра надевает мне на палец кольцо с бриллиантом, целует руку. Я окольцовываю ненаглядного жениха, тону в его объятиях и пряном поцелуе. Люблю вас, госпожа Оболенская. Шепчет он мне, господин Оболенский, я вас обожаю.